Ее муж знает очень много. Он не знает только одного. Как подойти к ней и как ею овладеть? Но не может же она, как бы того ей не хотелось, взять инициативу на себя. Она уже и так почти перешла границы дозволенного. Смелей, мой Теодора! Однако Теодора с трудом продвигался вперед. Подарив жене ожерелье из звезд, Он положил к ее ногам все богатства мира, в том числе и нефтяные. Говорят, здесь залегают огромные месторождения нефти. Если бы мы стали их разрабатывать, мы превратились бы в великую нацию. Фонтаны нефти, вышки и скважины. Он все готов был отдать жене в их первую брачную ночь. Я слышала об этом. Дядя Порто говорил, он здесь когда-то преподавал. Дона Флор прижалась к груди мужа. За окном стояла лунная, благоухающая жасмином ночь. А фармацевт, эрудиция которого могла сравниться только с эрудицией Доны Гизы, все продолжал называть звезды, зажигавшиеся в небе, казалось, прямо у них над головой. Вон там, над деревьями, Три Марии и созвездия Орион. Черная, как нефть, морская вода застыла в неподвижности. Фонари парусников, словно блуждающие кометы, неслись вдоль берегов по Рагуасу, где доживают последние дни старые города и селенья. Здесь в гавани море спокойно, только легкий бриз слегка колышет ветвями хлебных деревьев. Дона Флор любуется водой, песками, лодками, посеребрёнными лунным светом. Всё вокруг дышит покоем. А за гаванью бушует океан, свирепый и бурный, с подводными течениями, коварными приливами и отливами. В безбрежных просторах завывает ветер, гуляют штормы. Там нет приторного аромата жасмина. Там остро пахнет саргассо, водорослями и устрицами, морской солью а на побережье стоят домишки, приют незаконной любви. Но зачем об этом вспоминать? Зачем, если так тиха эта звездная ночь, неподвижно темное море, и покой царит над орабевшими супругами? Говори скорее о звездах Теодора, Я не хочу вспоминать об умершем, который давно похоронен. Пусть светило откроет перед нами широкий радостный путь, и наша жизнь будет безмятежна, как этот залив. Дона Флор трепещет, ее глаза заволокли слезы. Тебе холодно, дорогая? Ты дрожишь? Становится прохладно, ты можешь простудиться, схватить грипп. Давай закроем окна. Доктор Теодора улыбнулся, и смущенно спросил, «Ты не находишь, что пора, любимая?» Она рассмеялась и, спрятавшись за его спину, лукава прошептала, «Здесь вы командуете, мой господин!» Он был так деликатен и добр, этот гигант, с ним Дона Флор ничего не боялась. Она протянула руку своему супругу, сильному, благородному, солидному, Именно такой и был ей нужен. Но кто знает, может быть, под его внешней сдержанностью таятся россыпи богатств, о которых она и не подозревает? Он закрыл окна. Дона Флор помогла ему. Ночь сразу стала маленькой и уютной, оставшись у них в спальне. «Боже мой, что теперь будет?» – спрашивала себя Дона Флор. Чтобы заняться чем-нибудь, она принялась убирать в шкаф одежду свою и мужа. Возле кровати стояли две пары ночных туфель, на кровати лежали ярко-желтые пижамы и кружевная с оборками ночная рубашка. Свадебный подарок, настоящий шедевр из батиста, созданный Доной Энаидой, отличной белошвейкой. Дона Флор помирилась с подругой, забыв историю с нахальным самозванцем доктором Алуизио. Другое дело Теодора, он действительно доктор с трубкой и кольцом. Дона Флор поглядывала на мужа, рассказывая по комнате и убирая вещи в шкаф. Взяв рубашку, она приложила ее к плечам. «Красиво?» Доктор Теодора кивнул, почувствовав, как по спине у него побежали мурашки –